за пригоршню конфет. «Тристан, прекрати!» Странник, похоже, начинал злиться уже всерьез. «Успокойся, наконец!» «И не подумаю!» — независимо ответил сидящий на шкафу Пикси в пестрых штанах и издал губами не слишком пристойный звук. «Вот что я думаю о твоем плане, больше скажу!» «Мои действия отлично демонстрируют его будущее исполнение и результат». «Я отдам тебя дуэгарам», – посулил ему собеседник. «Они сварят тебя в большом и грязном котле без специй, лука и соли». «Ты всерьез полагаешь, что меня сильно волнуют подробности того, как меня приготовят?» Пикси достал из кармана конфету в блестящем фантике – развернул ее и сунул в рот. Следует заметить, что фантик он не выбросил, а аккуратно разгладил и убрал обратно в карман. «Да, я большой мастер готовки. Да, я серьезно отношусь к приправам и соусам, но это ничего не меняет». «Ты болтуный антисоциальный элемент!» Странник откинулся на спинку кресла и устало помассировал шею. — Вот чего я тебя к себе приблизил, а? До тебя все было тихо, спокойно. — Ты мотался по диким местам и не мог найти себе приюта, — продолжил Тристан голосом, очень похожим на голос собеседника. — Вспомни, чего мне стоило убедить тебя, что спать на кровати куда удобнее, чем в листве под деревом, а теплая комната уютнее, чем шалаш в лесу. Я уж молчу о твоей компании. Ну, кроме Мэрион, пожалуй. Она более-менее приличная особа. А то без тебя я бы сам до этого не додумался, фыркнул мужчина. Просто ты нарисовался аккурат в тот момент, когда я как раз обрел с подвижников и твердую землю под ногами. Да, невозмутимо подтвердил Пикси, но о бытовых деталях ты так и не думал. А сейчас ты глянь. «Как все замечательно устроилось!» Маленький пройдоха обвел руками обширную залу, в которой происходил данный разговор. «И все-таки!» — настаивал он. Следовало признать, что правда в его словах была. Под лепным потолком горели неугасимым огнем факелы, освещая красоту помещения, отделанного в мрачном, но не лишенном вкуса стиле — У дальней стены стояли два огромных светильника, и отблески пламени причудливо отражались на черном мраморе, червоном золоте и кроваво-красных рубинах. Именно эти материалы были использованы при изготовлении предмета, ради освещения которого данные светильники и были установлены. Это был огромный черный трон». Его принес в замок один из самых верных слуг странника – лорд смерти по имени Кристианус. Он присягнул страннику куда позже своих братьев, но это было объяснимо. Некогда именно он протянул дольше всех и пал, защищая в последней битве последнего черного властелина. Потому и место его упокоения находилось дальше других, где-то у Западного моря. Предшественника-странника, объединенная рать Светлых, загнала почти на край света, к захолустному городку с забавным названием Тронье, где он и нашел свою погибель. Правда, перед этим успел кое-что припрятать, надеясь на то, что дело его не умрет вместе с ним. Расчет оправдался, и Кристианус принес своему новому повелителю трон – который помнил зад еще самого первого черного властелина, несколько очень полезных предметов и кое-какие записи, которым вовсе не было цены. На трон странник пока не садился, опасаясь того, что на нем лежит какое-то заклятие, определяющее настоящий ты черный властелин или так, контрафактная подделка, а вот бумаги... Ох, как пригодились! Что еще до трона? Как только он появился, так тут Тристан и сообщил, что такой вещи нужно подходящее помещение. Странник с ним согласился, и в результате он и его ближайшее окружение разместились в этом дворце, стоящем посреди серых пустошей. Кроме них, здесь, в этой местности, не было никого, Ну, если не считать прислужников Странника, скелетов, дуигаров, зомби, оборотней и всех тех, кого с увлечением уничтожали другие игроки. «Ну да», — признал Странник, — «заканчивай себя хвалить. В последний раз спрашиваю, пойдешь?» Штука была в том, что он капитально забуксовал в поисках второго города-государства которая носила название «Дагос» и было скрыто демиургами от взоров людей еще в незапамятные времена, задолго до старта серверов игры. Первый город Невон был найден странником уже давно, и там, пройдя через жуткие испытания, он обрел искомое, один из обломков так называемого «клинка демиургов», А вот со вторым городом все было сложнее. Между тем, клинок этот был необходим ему жизненно. Без него он не имел возможности провести ритуал под названием «лики прошлого», а без этого ритуала черного трона ему было не видать. Прошлым повелителям зла было проще, у них был голос крови, У каждого в венах текла хоть капля черной крови предыдущего темного владыки. Она и обеспечивала то, что инициация пройдет удачно. А у него не имелось такой роскоши, а значит, нужен ритуал по всем правилам, чтобы его признал в новом качестве этот мир. И тут без клинка демиургов не обойтись». Эолы во Римени скрыли от взора ныне живущих не только сведения о городах-государствах, но даже саму память о них. Но кто ищет, тот всегда найдет. И вот две недели назад страннику все-таки улыбнулась удача. митон один из лордов смерти, умудрился в каких-то немыслимых дебрях севера отыскать заброшенный рудник, в котором проживали странные существа — которые называли себя Тароки. Они были невероятно уродливы и крайне глупы, но при этом сохранили легенды давних времен, и одна из них говорила о том, что некогда их предки были лучшими воинами в некоем городе, который провалился под землю. Это заинтересовало странника, и он сам отправился на север, где с невероятными усилиями выбил из предводителя Тароков стартовый квест цепочки скрытых заданий, которая в результате привела его к старту еще одной, в данном случае уже эпической цепочки под названием «Город, которого нет». Основной наградой в ней был ключ от ворот города Дагоз. Так что ему повезло дважды. Ведь это мог оказаться путь в третий город, что само по себе было бы неплохо, но не совсем отвечало бы планам странника. Города следовало посещать в определенной последовательности. Это было условием квеста «Клинок демиургов». А вообще квест, выданный тарокками, был очень мудрёный. Странник побывал в джунглях Кишанка и в шахтах под Ринейскими горами, лазил под воду в заливе Черви и убалтывал огров в племени Шерк, живущих на плато Грускат, чтобы те пустили его в священную пещеру ута ха в которой они сначала начала времен хранили забальзамированные тела вождей племени, причем они все были без ног нижние конечности покойных вождей лучшие огры племени обливаясь слезами печали поедали на поминальной тризне странник спал по четыре часа в день он не скупясь раздавал золото и обещания при необходимости пускал в ход хитрость и насилие но добивался своего цепочка вела его все дальше и дальше от квеста к квесту и вот Почти финал, судя по ощущениям. Ощущениям странник доверял, как, впрочем, и своему опыту. Он столько квестов в файроле уже переделал, что мог определить, к концу дело идет или нет. Но именно тут все и забуксовало. Задание, вроде бы несложное, попалось. В городе Эйген, в архиве Академии Мудрости, хранился свиток, повествующий о странствиях великих географов и путешественников далекого прошлого, носивших имена Джузеппе и Винченцо Марио. Эти два брата за свою не слишком-то длинную жизнь облазили почти весь Роттермарк и подробно описали каждое из мест, где побывали. Финал жизни славных путешественников, к слову, был не слишком удачен. Их занесло на плато Грускад, где они познакомились со все теми же веселыми зеленорожими ограми из плебени Шерк, что прервало их странствие навсегда, но одновременно с этим разнообразило меню новых сторонников будущего черного властелина. В данном свитке содержалась некая информация, которая направила бы странника дальше, причем он был уверен непосредственно к цели. Но это Эйген. Тот, кто его некогда привел в игру и научил всему, четко дал понять, что есть три места, где ему лучше всего не появляться никогда – Большая ежегодная ярмарка на Телонорских полях, любые точки, где проводятся массовые ивенты и город Эйген. Это места, где защита может засбоить, и те, кто его ищет, а его ищут, смогут, наконец, упасть ему на хвост, что равноценно смерти и не только игровой. Ведь и наставник не уберегся, а уж он был куда как хитер и умен. Результат – патовая ситуация. Свиток в Вейгене, а ему туда нельзя. И что делать? Подручных из игроков у него не было. Наставник и его королева запретили ему заводить друзей в игре из их числа. Это могло привести к краху предприятия. Так что послать кого-то в Вейген странник не мог. Нет, имелся один человек – Забавный парень по имени Хейген, с которым его несколько раз сводила жизнь. Он не был другом-страннику, но и врагом не являлся тоже. А еще, что немаловажно, он знал о городах-государствах, так что объяснять ему ничего будет не нужно. Вот только это предполагало очень большую степень доверия, а с этим было туго». «Странник» не верил людям, это была его благоприобретенная игровая привычка, основанная, впрочем, на изрядном житейском внеигровом опыте. Оставалось несколько кандидатур из НПС. Обычный игрок не смог бы поручить НПС выполнение квеста, но не «Странник». Наставник незадолго до гибели прописал в ядро системы возможность подобной опции непосредственно для него, но вот только платой за это было то, что вероятность благополучного завершения квеста составляла не более 50%, и, со слов наставника, это еще не самый паршивый вариант. Лорды смерти отпали сразу, Мэрион тоже. Девочка всю жизнь жила в лесу и в городах не бывала ни разу. Горди, Джованни и Грэм, ребята толковые, они прекрасно ориентируются в любой обстановке и вообще большие молодцы. Но тут и таится основная неприятность. По душевному складу, призванию и полученному образованию они являются профессиональными убийцами и поручить им что-то, кроме души губства крайне проблематично. Исключением из этого правила была кухня. Что-что а готовить они умели. Но где отлично приготовленные стейки, и где Академия Мудрости? Остаётся только Тристан, болтуны пройдоха, каких Файролл не видывал. К тому же он очень умён и отменно ловок, Но это и создавало очередную проблему. Пикси отлично понимает, на какое опасное дело его отправляет странник, и потому ни в какую не собирается на это подписываться. «Так я не слышу ответа», – жестко переспросил странник и уставился на Тристана, который извлек из своего бездонного кармана еще одну конфету. естественно зашуршал Фантик. «Я же ничего не говорю. Причем даже захоти я что-то сказать, не получится. Кроме пары ругательств и все того же пфе, мне добавить нечего». «Тристан». Мужчина потер седой ершик волос. «Я упрашивать не умею». «И не надо», поддержал его Пикси. «Упрашивай, не упрашивай, я на плаху не полезу». Пикси не любят нигде, но в Эйгене их не любят особенно сильно. Хольмстаг, Селгар, Мейконг... Я готов отправиться в любой крупный город, но Эйген... Там Академия Мудрости, там нас в стеклянные кубы сажают и пытаются определить, как мы это... левитируем. Нет, ну тупые, у нас же крылья есть. «Ты мне зубы не заговаривай». — потребовал странник. — Я заставить тебя не могу, поскольку наш договор, помню, но совесть-то у тебя. Хотя да о чем я говорю, точнее о ком. Наружице Тристана даже тени понимания и раскаяния не было. Он, знай, жевал конфету и болтал ногой в пестрой штанине. — Хорошо, — не выдержал странник, — чего ты хочешь? вот Указательный пальчик Пикси застыл в воздухе. Это уже конструктивный разговор. «Чего я хочу? Много чего!» «Соразмеряй свои желания с моими возможностями», – потребовал странник. «Если все пойдет так, как надо, и ты почаще меня будешь слушать, то твои возможности превысят мои потребности», – заметил Тристан. «Итак...» Первонаперво пообещай мне, что все пиксины на территории всего Раттермарка получат право беспошлинной торговли и свободы перемещения, а их безопасность будет гарантирована тобой лично вплоть до смертной казни обидчика. Не сходи с ума, попросил его странник. И если я таким вещам ход дам, меня свергнут через неделю. «Ваши братья и так наглые до ужаса, а коли им еще и безнаказанность дать?» «Нет уж!» Тристан хотел было сказать «нет, так нет», но передумал, задумчиво потер подбородок и изрек. «Хлера с тобой! Тогда это все будет распространяться на меня одного, идет?» «Идет», — согласился странник. «Одного такого континент выдержит. Чего еще желаешь?» «Кормежку до конца моих дней», — загнул палец Тристан. «Хочу дать пинка Солису. Он меня противным насекомым называл. И еще пригоршню конфет в день. Самых лучших из Селгара. Как ты их будешь добывать, не мое дело». «Не боишься лорда смерти пинать», — уточнил странник. «Они ребята мстительные. Солис это запомнит». «Да, вот еще что забыл». Хлопнул себя по лбу Тристан. «Место твоего главного советника со всеми привилегиями. Неприкасаемость там, личные апартаменты». «У тебя же и так все это есть», — удивился странник. «Какого еще рожна надо?» «Документ надо», — Тристан почесался. «С печатью и всем таким. Такое дело фиксировать надо на бумажном носителе». После того, как на трон сяду... «Все это будет», — согласился мужчина. «Шут с тобой». «Да, место придворного шута не желаешь занять?» Пикси показал ему язык, достал из сумочки, висящей на боку свиток портала, и махнул им. Про Академию Мудрости Тристан не шутил. Ее профессура обожала ставить разнообразные опыты над Пикси, И дело было далеко не в том, что ученые-мужи хотели открыть с их помощью тайны мироздания, а в том, что лет триста назад один лихой пикси по имени Люпус умудрился стибрить у тогдашнего ректора его доклад, который тот должен был зачитать на ученом совете, да еще и в присутствии короля, по традиции являвшегося его председателем. Речь в докладе шла о философском камне, И существовал он в единственном экземпляре. А ректор был немолод и страдал рассеянным склерозом. Бумаги так и не нашлись. Штука в том, что Люпус их спер не из юмористических побуждений и даже не из корысти, а лишь потому, что его приперла серьезная и большая нужда. А что, с любым такое может случиться. А вот свидетели обнаружились. Они и показали на того, кто это сделал». С тех пор между учеными умами Запада и малочисленным народцем пробежала черная кошка, в результате чего слушатели Академии с удовольствием ловили и мучили пикси, те же им гадили там, где только было возможно в прямом и переносном смысле. Но Тристан и не планировал попадаться в лапы ученой-братьей. Он осмотрелся по сторонам в том пустынном переулке, куда перенес его портал, убедился, что лишних глаз нет, лихо приподнял крышку канализационного люка и нырнул в темноту подземелий Эйгена. Подземелья Эйгена были в своем роде уникальным местом. При известном желании игрок с здоровыми амбициями, авантюрным складом ума и отсутствием особой брезгливости мог тут поднять уровни десять, если не больше. Чего и кого тут только не было. Контрабандисты здесь спрятали свой товар, ночные тати обсуждали планы и пили вино, по коридорам мотались тени давно умерших людей и не людей а в стенах, которые помнили еще основания города, были сокрыты от глаз клады и потайные двери. А еще тут, в уютном старом полуподвале второго яруса, разместилась маленькая колония пикси, состоящая из тех, чьи предки с незапамятных времен жили в этом городе, и кто не собирался его покидать, несмотря на любые гонения». К ним-то и поспешил Тристан, зная, что ему тут -то точно помогут. Может, и не просто так, добросердечностью Пикси не славились, но за достойную плату наверняка. Так оно и вышло. Уже через полчаса Ремус, прапраправнук того самого знаменитого Люпуса, который так насолил академикам, почесывая затылок и прищурившись, деловито сообщил Тристану. «Вот что я тебе скажу, парень. Плохо, что ты не знаешь точно, где лежит этот документ. Но хорошо то, что тебе известны его авторы и приблизительное содержание». Он шмыгнул носом хоботком и требовательно крикнул. «Жужелка!» «Чего тебе?» Откуда-то из темноты вынырнула растрепанная чумазая пикся. «В какое хранилище у нас географы чаще всего ходят?» Спросил у неё Ремус. «В двенадцатой на третьем этаже и в двадцать шестой на шестом» тут же ответила Пикса. «У нас есть там кто-то из прикормленных», – поинтересовался Ремус. «Парочка недотёп», – ответил за Пиксю кто-то из угла покряхтовая. «Но они берут только деньгами, едой с ними не расплатишься. Говорят, если уж придавать родную академию, то за наличные». «Совесть не уймешь, хоть телу приятно будет. Где в компаде ходят за наши денежки?» «Наличными так наличными», — покладисто согласился Тристан. «Дед Торч, ты что ли, жив еще?» «Что мне сделается?» К столу подошел старый при старой Пикси. На глазах у него была повязка, а хоботок был весь покрыт седыми волосами. «Давно тебя слышно не было, Тристан. Нашел хорошее место, где можно неплохо подъедаться». «Да вот, прибился к одному человеку», — отмахнулся Тристан. «Тоже недотепа. Глаз да глаз за ним, а то натворит дел». «Кормит хоть?» — Треботина спросил дед. «Когда есть чем кормит?» Тристан запустил руку в сумку и высыпал на стол пригоршню конфет. «Это вам от меня». «Да мы и так помогли бы», — явно для очистки совести сказал Ремус и тут же цапнул одну конфету. «Как-никак одного вида существа должны помогать друг другу. Деньги давай на подкуп человеков». «Деньги не проблема». Тристан достал из сумки пару золотых монет. «Но мне бы самому сходить с этими двумя пообщаться». «Это нет». Ремус помотал головой. «Извини». «Ты один из нас, но ну, не живешь в этом городе и не должен знать тех, кто нам помогает в лицо. Не обижайся, просто были уже прецеденты». «Да ты что?» – удивился Тристан. и «Этот хмырь Витальд вошел в большую силу с тех пор, как Анна села на престол Запада», – пояснил дед Торч, тоже уже засунувший конфету в беззубы Теперь он пытается подмять под себя всю торговлю документами и артефактами в Эйгене. Не знаю как, но он узнал, что мы тоже имеем с этого долю малую, и это не пришлось ему по душе. Раньше нас только умники гоняли, а теперь и он сезон охоты на Пикси объявил. «Как поймает кого, так сразу давай из него душу трясти». «С кем работаешь? Кто помогает? Сдавай клиентуру. Так что чем ты меньше знаешь, тем всем спокойнее». «Еще девять монет давай. Этого мало. Жадные эти студиозисы. Спаса нет». Ремус требовательно протянул руку. Тристан отлично понимал, что тем географам, дай боги, пара монет перепадет, но выбора не было. Да и потом... Будь он с той стороны, то тоже непременно поимел бы свой процент. Надо заметить, что Ремус еще поскромничал. «Жужелка!» — звякнул монетами, собеседник Тристана отвел в сторону Пиксю. Что-то ей сказал, и та шустро скрылась из вида. «Жди!» — Ремус вернулся к столу. Может час, а может день. Все зависит от того, в здании ли наши люди. Как быстро они доберутся до хранилища и как скоро найдут свиток. Жди. Чего-чего, а ждать Тристан умел. В прошлом карманный воришка, он мог часами сидеть в каком-нибудь закоулке, высматривая свою очередную жертву. Да и последние месяцы он тоже только и делал, что ждал, когда его нынешний покровитель добьется поставленной перед собой цели. Он отлично понимал, в какую передрягу влез и что ждет Раттермарк, когда странник сядет на черный трон. Также он прекрасно осознавал, что вместо ожидаемого величия его покровителя может ждать не слишком-то приятный конец – Это означало, что и ему, скорее всего, не поздоровится. Но игра стоила свеч. Да и привязался он к этому человеку, что было довольно странно для эгоистичного Пикси. Вот только лорды смерти его очень раздражали. Они были слишком непредсказуемы и опасны, в отличие от трех людей головорезов которые тоже входили в ближний круг будущего черного властелина. «С человеками хоть поговорить можно, не то что с этими четырьмя порождениями, ушедших в ничто эпох». Тристан захихикал, представив, как отвесит пендель заносчивому солису. «Ну да, рискованный трюк, но отказаться от такого удовольствия он не мог». Жужелка появилась часа через три с невероятно довольным видом. «Ну?» Тристан вскочил с табурета добыла да «А как же?» С достоинством ответила Пикса и повертила перед его носом свитком пергамента, пожелтевшим от времени. «Но с тебя еще шесть золотых, и то хорошо, что эти гаврики мне в долг поверили». Не выдавая своей радости, это могло привести к подорожанию товара. Тристан скорчил недовольную мину, отсчитал деньги и цапнул документ, сразу развернув его и «Если что, заходи!» – радушно произнес Ремус. «Всегда поможем! Конфет больше нет?» «Нет!» – Тристан довольно улыбнулся, поняв, что это то, что нужно. «Что было, то вам уже отдал!» Он быстро отклонился и устремился по знакомому лазу к выходу на поверхность. Свитки порталов в подземельях Хейгена не работали. Странник нервничал. Это чувство было им порядком забыто, он отвык от того, что успех предприятия не зависит конкретно от него самого, да и слово «отвык» звучало неверно. С самого начала он полагался только на себя, наставник сразу сказал ему «не стоит ждать милости от игры, его задача взять их самостоятельно». А здесь не выходит так. Хотя может статься такое, что все-таки придется рискнуть головой, в том случае, если Тристан не достигнет успеха. Выбора-то нет. Квест надо доделать. Он не может сказать «Да пошло оно все!» Нет у него такого права и возможности, такой тоже нет. И что скрывать, у странника вырвался вздох облегчения, Когда Тристан вышел из портала с высокомерным выражением на его смешной рожице, несомненно, проказливый Пикси просчитал все варианты своего появления, пришел к выводу, что версия с грустной миной класса «Экка беда не получилась, не сработает» и остановился на позе «Что бы ты без меня делал?» «На уж!» – Тристан протянул страннику свиток. «Да!» Помимо всего прочего, с тебя сотня золотых. Знания нынче дороги». «Возьми сам в сокровищнице», – отмахнулся от него странник, разворачивая манускрипт. «Да на тебя!» – расстроился Пикси. «Какой смысл требовать деньги, если можно просто пойти их взять? Ты разрушаешь мои годами складывающиеся представления об этом поганом мире». Странник не слушал причитания расстроенного приятеля. Он читал сообщение вами выполнено задание отчета путешествий. Награды за прохождение задания. 2000 опыта, 1200 золотых. Вам предложено принять задание верхом на черве. Данное задание является 12-м в цепочке квестов, город которого нет. Условия – Усмирить и оседлать червя Раваха, обитающего в пустыне Гульхабит, а после отправиться на нем в глубины земли. Награды. 6 950 опыта. 2500 золотых. Титул «Наездник на червях». Инкрустированная опалами уздечка «Уникальный предмет». Получение следующего квеста в цепочке. Примечание. Надеюсь, вы не думаете, что ровах вот так просто даст вам вскарабкаться себе на спину. Он не лошадь и ни грифон. Ему наездники не нужны. Продумайте тактику до того, как начнете усмирять червя. Второго шанса у вас не будет. Внимание! Данное задание выдается только один раз – В случае неудачи вся цепочка квестов будет считаться проваленной. Примечание. Вы можете взять с собой в путешествие еще пять спутников. Большее количество не уместится на спине ураваха. При этом ваши спутники не имеют права вам помогать в процессе усмирения червя. Примечание. Хорошенько подумайте, кто будет вас сопровождать. Равах живет в очень древнем и очень плохом месте. Внимание! Учтите, Равах появляется на краю пустыни гульхабит каждые четыре дня сроком на четыре часа, с полудня до четырех часов пополудни. Странник свернул свиток. Ему было все понятно. Ничего нового. Квест разовый, задача крайне непростая, но это не страшно. Надо будет покопаться в книгах и свитках, что-то да найдется для этого червя. А следующее задание наверняка будет заключаться в том, что этого роваха надо будет убить, и из него как раз выпадет ключ от ворот догоса так что с подбором спутников особых вопросов не возникает с олисом мне позови приказал он тристану который развалился на стуле игры с яблока предназначавшееся страннику на обед поджопник ему пробивать буду обрадовался тот нет странник покачал головой с этим погодим ты обещал обвинительно ткнул пальцем в его сторону пикси обманщик раз обещал значит вас последует Нахмурился мужчина и направился к дверям, поняв, что проще будет самому найти лорда смерти, а после дать ему задание отправиться наблюдать за пустыней, чтобы вычислить, когда именно там появляется ровах. Странник относился к той породе людей, которые предпочитают четко планировать свои действия и крайне не любят отклоняться от намеченного курса – Именно по этой причине спустя неделю он с огромным неудовольствием наблюдал за игроками из неизвестного ему клана Линцлохен, которые суетились аккурат там, где вскоре должен был появиться ровах. Основная неприятность была в том, что они, несомненно, нацелились на ту же цель, что нужна и ему, а это странника совершенно не устраивало, То есть была дилемма – подождать еще четыре дня или перебить прямо сейчас всех этих нежданных соперников. Второй пункт был явно предпочтительный, но он сулил некоторые неудобства. Нет-нет, не морального характера, подобные нюансы странника давно не беспокоили. Просто он с собой прихватил всего шесть спутников, из которых трое были лордами смерти, двое записными головорезами, а еще один пикси. Игроки не слепые, и не каждый день их убивают существа вроде лордов смерти, а значит уже через десять минут форум будет гудеть о произошедшем, а еще через пять, в лучшем случае десять, По его следу отправится администрация игры. Не лучший из вариантов. Время поджимало, и странник, скрипя сердце, все-таки решил всю эту компанию, которая то таскала какие-то бочонки, то о чем-то спорила, уничтожить. «А что? Ста смертям не бывать, а одной не миновать. А ось успеет он добраться до Дагоса» а там его никто не найдёт. Любой из трёх городов надёжно закрыт от системы, их наставник лично прописывал в игре. Он даже поднял руку, чтобы показать своим подручным, которые, как и он, сидели за барханом, который их скрывал от любопытных глаз, на ничего не подозревающих игроков и скомандовать убить их, как открылся ещё один портал, и из него на песок шагнул Хейген – Вот его странник совершенно не ожидал здесь увидеть. И не хотел, поскольку теперь планы снова изменились. «Ох ты!» – Тристан подбежал к страннику, прошуршав по песку маленькими ножками. «Старый знакомый!» «Вот странная судьба!» Мужчина увидел, что игроки обрадовались его знакомцу. Судя по всему, он был их лидером – «Опять она нас свела». «Так чего, хозяин?» поинтересовался Кристианус, тоже переместившийся поближе к своему повелителю. «Будем упокаивать этих смертных». «Пока не знаю», — отозвался странник. «Может, и нет». Он не хотел убивать Хейгена, по крайней мере, без особой нужды. Этот игрок не делал ему зла, напротив, некогда отдал ему предмет, который был жизненно необходим, да и потом они несколько раз говорили по душам. Более того, странник оставил на его руке свою метку «Нет, убивать сразу не стоит, проще для начала поговорить». «Тристан, приведи его ко мне», — попросил он пикс «прямо сейчас». «Погубит тебя твоя доброта!» – отозвался тот. «И этого дурака тоже!» «Наверное», – признал странник. «Да, о доброте. Держи часть своего гонорара за услугу. Забыл его в замке тебе отдать. Я слово держу, так что давай руки подставь». И в ладошепиксе золотистым водопадом хлынули конфеты с востока. «Припрячь это добро и приведи ко мне Хейгена», — приказал странник. «Время дорого». «Время, время!» — ворчал Пикси, подбирая две конфетины из песка. «Время ему жалко, а наши головы нет». Тем не менее, закрыв сумочку, он зашуршал крыльями и направился в сторону игроков, которые что-то горячо обсуждали со своим лидером.